«От Тривандрама до Тхекади», «От Тривандрама до Коттаяма» – 87 миль, «От Коттаяма до Кумили» – 62 мили, «От Кумили до Тхекади» – 3 мили. Автобус, в который мы с Чинмаей втиснулись утром следующего дня, большой и неуклюжий, с брезентовыми занавесками на широких окнах, без стекол, долгое время не хотел заводиться. «Эй, йо!» — крикнул водитель. «Подтолкните кто-нибудь!» Но проход в автобусе был завален мешками, узлами, корзинами, живыми курами, связками бананов. И выбраться наружу было невозможно. Пассажиры вслед за водителем стали кричать в окна. «Подтолкните нас! Что вы стоите и глазеете?» Несколько человек отделились от очереди, ожидавшей следующего автобуса. К ним присоединились стоящие здесь же грузчики. Общими усилиями автобус был сдвинут с места. Мотор заработал, и машина, кряхтя и треща фанерными стенками, лихо понеслась по еще пустынным улицам Тривандрама. Сред за нами тянулся хвост синего дыма. Наше путешествие началось. От Тривандрама автобус круто повернул на северо-восток. Дорога шла через предгорья западных ГХАТ. По холмам предгорья были разбросаны плантации кокосовых пальм, каучука, арики, маниоки, черного перца. Зерна черного перца сушились прямо на шоссе. Их покрывала пыль, летящая из-под колес проходивших автобусов, автомобилей и бычьих упряжек. Рядом с плантациями сахарного тростника, среди зеленых квадратиков рисовых полей, текли тихие реки с тенистыми берегами. В заводях рек черноголовые босоногие мальчишки ловили удочками рыбу. Медленная прозрачные вода несла лодки, груженные кокосовыми орехами. Джунгли начались за Котто-ямом. Они обступили дорогу. Тени мощных крон огромных деревьев лежали на шоссе. Прямо от дороги взросли. Вели узенькие, поросшие травой тропинки. Селения попадались все реже. Только кое-где у обочины дороги появлялись отдельные домики и хижины. Горы стали выше. Табличку дороги показала. «Три тысячи пятьсот футов над уровнем моря». Наш автобус, отчаянно урчая и чихая на поворотах, стал взбираться на перевал. Солнце уже скрылось за верхушками деревьев, и на джунгли спустили сумерки. Водитель включил фары. «Скоро кумели», — сказал Чинмая. Приблизительно через час сквозь деревья засверкала цепочка фонарей. Мы приехали. Фонари тянулись только вдоль шоссе. За ними, утопая во мраке тропической ночи, смутно вырисовывались хижины. Здесь начинался один из крупнейших заповедников диких животных штата Кэролы, расположенный на берегу озера Перияр или Великого. Центральный район заповедника Тхекади был в трех милях от Кумели. Там, в доме для туристов, нам приготовили ночлег. Утром я проснулась от разноголосого гомона птиц. Домик, где мы разместились, стоял прямо в джунглях. Разросшиеся ветви деревьев почти целиком заслоняли окно. По ветвям прыгали черные обезьяны. Они издавали гортанные пронзительные крики. Синий и зеленый попугаи порхали с ветки на ветку. Домик был обнесен глубоким рвом. Как я узнала позже, ров предохранял жителей дома от вторжения диких слонов. Солнце еще не поднялось, и сероватый предрассветный воздух был напоён предутренней лесной свежестью. — Мэм! — услышала я голос снизу. — Что такое? Из кустов показалась взлохмаченной голова мальчишки. — Хотите посмотреть, как дикие звери пьют воду? — Конечно. А куда идти? Я сейчас вас провожу. «Каньяпен?» — так звали моего добровольного гида, указал на узенькую тропинку, уходящую в лес. Мы пошли по ней. «А мне сказали, что вы из Москвы». Искоса, поглядывая на меня, начал разговор «Каньяпен». «Тебе правильно сказали». «А у вас дикие звери есть?» «Есть». «И дикие слоны тоже есть?» «А вот диких слонов нет». «Каньяпен в замешательстве остановился». «Как так нет диких слонов? Как же вы живете?» «Ничего, обходимся». «И прирученных слонов нет?» «Нет». «А кто же у вас работает в джунглях?» «В наших джунглях работают машины». Каньапелн недоверчиво покачал головой, а потом хитро сощурился. «Ой, что-то вы, мэм, от меня скрываете. Машины в джунглях работать не могут. Вы нарочно придумали, чтобы меня рассмешить, да?» И заливистый мальчишеский смех огласил джунгли. «Вы очень веселая, мэм. Никто не смог такого придумать. А ну-ка скажи, смешливый человек, кто ты и откуда? Я из племени Маннанов. Наше селение недалеко отсюда. Надо пройти миль десять. Мой отец, он махнул в направлении домика, работает там. А я вот вожу иногда туристов». Наконец деревья стали редеть. Тропинка вывела нас к берегу Великого озера. Расположенное в причудливой котловине между горами, оно было покрыто сейчас легкой вуалью утреннего тумана. Вершины дальних гор окутывали розовые облака. Постепенно на востоке стала разгораться алая полоса утренней зари. Туман исчезал. Розовые облака и красное небо отразились в зеркальной поверхности озера. И оно, казалось, до краев было наполнено розовой водой. Потом розово-красные цвета стали меркнуть, и из-за гор брызнули золотые лучи восходящего солнца. Как бы в ответ на это под джунглям прокатился мощный трубный глаз. Вожак стада собирал диких слонов на водопой. Мы прыгнули в небольшую, стоящую у узеньких причальных мостков, лодку. Затрещал мотор, и его звук, дробясь о горы, мячками запрыгал по разбуженной поверхности воды. Бурлящий след, вспаровший воду, тянулся за лодкой. Рулевой направил ее к восточному берегу. Мы прошли множество бухт и заливчиков. Наконец лодка, заглушив мотор, вошла в небольшой залив, куда впадало Стекавшая с горы узкая речушка с заболоченными берегами. Невдалеке послышался треск. Из-за деревьев показалась черная громада дикого слона. «Тише! Не шумите!» — сказал Кань-Япен. «Они сейчас будут пить. Здесь два месяца назад лодка села на мель, и дикие слоны напали на нее. Спастись удалось с трудом». «Да», — подтвердил наш рулевой. Мы не должны привлекать их внимание. Вслед за первым слоном вышла слониха со слоненком. Они стали пить из речки. Затем слониха набрала в хобот воды и начала поливать слоненка. Тот, подставив под струю спину, неподвижно замер. К этому слоновьему семейству через несколько минут присоединилось еще около пятнадцати слонов. Мы стояли с подветренной стороны. и слоны нас не чуяли. Но один из них все же увидел нас сквозь деревья. Он заволновался и решительно шагнул в воду заливчика. Наш рулевой дернул рукоятку мотора, однако, как бывает в таких случаях, мотор не заводился. Рулевой чертыхнулся сквозь зубы. Каньяпен, схватив шест, стал отводить лодку на безопасное расстояние. При этом он приговаривал — Два месяца назад случилось то же самое, два месяца назад. Несмотря на усилия Каньяпена, слон неумолимо приближался к нам. Его примеру последовали два других. Наконец злополучный мотор завелся. Рулевой вытер со лба лодка развернулась и вылетела из залива. Три слона, стоя по грудь в воде, провожали ее взглядами. Мы снова вышли на большую воду, и лодка повернула к западу.